Бывшие за 2012-2013 года. Другая любовь. Письмо к В.Б. Чувство уже одно было у меня на тот момент, но это не важно. Так же, как и не важны были мои активные свидания, встречи и немного переживания по этим всем поводам. Все началось как обычно, но, что удивительно, с кучей эмоций. Эти вечные столкновения взглядов, взаимное непонимание – но от этого жуткие интересы влечения. Честно, я тогда, когда нас разъединяли нити всемирной паутины в виде нашей любимой социальной сети и знаменитого сайта знакомств, была уверена, что никаких серьезных отношений с такими данными человека и нашего взаимодействия с ним получиться в принципе не может. Общего вообще почти нет. Позже он скажет. Но как из этого может что-то выйти, думала я. Тем более он опять же соответствовал далеко не всем моим критериям. Но, тем не менее, после очередного провала в личной жизни и глубокой, ничего не значащей обиды на него, я была очень даже не против с ним встретиться. И встретилась. Это был очень необычный, классный и, главное, запоминающийся день. С ним я попробовала другую жизнь, познакомилась с другими людьми, побывала в новых местах в своем родном городе, узнала о новой музыке, научилась курить, «Про курение — это, может, единственный минус, зато я узнала, что это такое на самом деле. Я так хотела влюбиться, наверное, а он говорил, «Знаете, такое чувство, когда оно настолько искреннее, светлое, чистое, опять же, из-за которого ты волнуешься, переживаешь и боишься, что все закончится, что не хочется им ни с кем делиться, дабы никто его не разрушил и не раскритиковал, ну и просто потому, что оно твое». Это что-то такое безумно личное и уже достаточно сильное, что хочется спрятать его в маленький сундучок и спрятать его в нижнюю полку стола моей комнаты, чтобы о нем никто не узнал. Я действительно влюбилась. Снова. Но уже сейчас можно сказать, что это самое сильное, настоящее, серьезное и светлое чувство из всех, которые я испытывала. А самое главное, что и наши отношения с ним такие же». Поэтому, дорогие мои сокурсники, вряд ли вы услышите от меня подробности нашей с ним интимной жизни. Я хочу вкладываться и жертвовать ради этих отношений. Но самое удивительное, что не я одна. И моя мама тоже сказала. Я так удивилась тогда. Неужели она верит в нас, несмотря на тот разгульный образ жизни, который я веду с ним? Это, конечно, удивительно. Я защищаю нас и люблю его. За последний месяц я испытала столько всего приятного, что даже страшно об этом говорить. Я уже думаю не как коммерсант и боюсь, а значит, дорожу всем тем, что было. Я не спрашиваю себя, как обычно. Интересно, а что же будет дальше? Я не думаю вообще, а просто хочу, чтобы это все крепло, росло и продолжалось. Это только начало. Я знаю, потому что задатки есть. Что бы он там мне не говорил. 28 января 2012 года. Письмо к В.Б. Любовь ослепляет. Это факт. Я просто всегда надеялась на лучшее. Борюсь и забочусь о тебе всегда. Ты разбил мое сердце. Сначала говорил одно, а потом написал другое. С того дня, 26 февраля, я каждый день, ну, плачу. Мне очень тебя не хватает. И того, что я не могу сесть рядом с тобой, когда ты играешь в Теос. Хотела бы я о тебе заботиться и вновь и вновь вызывать улыбку на твоем лице и готовить тебе, а не только покупать блинчики с вкуснейшими начинками в Голованове. Я также очень рада, что благодаря тебе у меня появился новый цвет волос. Я каждый день радуюсь этому и благодарна тебе за это. В. Я не требую от тебя, чтобы ты продолжил со мной встречаться. Нет, совсем нет. Но я бы этого очень хотела, не скрою. Мне никто не нужен, кроме тебя». И с другими мне абсолютно не хочется ничего серьезного. Мое сердце очень быстро начало принадлежать тебе. Ты меня очень заинтересовал с самого начала. И тебя есть за что любить. Ты в чем-то лучше меня, и ты это знаешь. Поэтому не наговаривай на себя. Знаю, что ты ко мне не чувствуешь того же, но... Мне ни с кем не было так хорошо и комфортно, как с тобой. Это факт. Люблю тебя всей душой, и именно поэтому с тобой всегда так волнуюсь. Спасибо, что выслушал меня. Постскриптум. Лучшая основа для брака взаимное непонимание. Оскар Уайлд. Негордая, зато настоящая. Катя Г. 28 февраля 2012 года. Письмо к А. Т. А. А помнишь, как в начале нашего знакомства ты рассказывал мне что-то про судьбу и нашу совместимость по знакам зодиака? Это все было верно. Теперь я в это верю. Мы же с тобой так замечательно ладим. В принципе, не можем с тобой ссориться, потому что все еще для тебя не нашлось достойного повода для размолвки. И это удивительно. Впервые встречаю такого же спокойного ко всем словам человека. Неужели ты думаешь, что я хотя бы из-за этого смогу от тебя добровольно отказаться? Признаю, в первую очередь для меня отношения – это шансы для удовлетворения, радости и отдыха поэтому я чаще всего веду себя безмятежно и по-детски. Но если я отношусь серьезно к парню, то я дополнительно еще забочусь и ухаживаю, а сейчас-то тем более. Ты мне столько говоришь о том, чтобы мне нужно поменять в себе, что аж немного удивительно. Вчера ты меня отрезвил, и я внутренне начала меняться, и у меня, наконец, появился стимул бросить курить. Ты, может, этого не знаешь, но когда нужно, я могу быть очень серьезной». «Я только с парнями настолько легкомысленно. Я просила маму, и она смотрела по астрологической карте наши данные вместе, и там было то же самое, что и ты мне отправлял когда-то. Тогда подумала, что ты торопишься. То есть большинство аспектов замечательные и чуть-чуть не очень хороших. Вообще, я, кстати, одиночка. Мне на учебе, на кухне, у компьютера хочется находиться одной. Но бывает, что хочется, чтобы со мной кто-нибудь поговорил и обратил внимание». Я думаю, что нам повезло друг с другом. Духовная, человеческая, интимная и, наверное, бытовая совместимости у нас присутствуют. Я все-таки сейчас подумала, что мы стоим друг друга. Тебе есть то, чего нет во мне, и наоборот. Получается, что мы дополняем друг друга? Да, и очень лояльно относимся друг к другу. Я тебя ценю. Может, ты заметил, что я уже вчера начала вести себя иначе? «Если я для тебя что-то значу, ты подумаешь над тем, как меня удержать». «И не беспокойся о том, что мы разные. Так интереснее». «Из бесплатной астрологии. Рыбы плюс козерог равно...» «Если научатся уступать друг другу, будут счастливы». Я поняла смысл этой фразы только после нашей последней встречи. Давай будем исполнять пожелания друг друга. «Ты сделаешь из меня нормальную...» «Хотя в моем случае это почти из раздела фантастики. Девушку...» а я из тебя идеального парня, что тоже вряд ли исполнится до конца. Если ты хочешь. Мое главное оружие во все времена это честность, искренность и откровенность. Это меня всегда спасает. И не думай, что я настолько плоха. Просто ты не во всем можешь меня понять. И только. Постскриптум. Курить я теперь буду меньше, это точно. Пост-постскриптум. Я рада, что ты появился в моей жизни. Надеюсь, ты поверишь этому письму. Если мы оба будем что-то для нас делать, то все будет просто замечательно. Мы такая хорошая пара. Не стоит того, чтобы этим разбрасываться. 11 апреля 2012 года. АВТ от ЕО Герд. В. Письмо к ВБ. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист.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 Розу белую с черную жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит ангелы жили в ней. Вот за это веселее мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все загрехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке, под иконами умирать. Сергей Александрович Есенин, 1923 год. В. Наш, мой в какой-то степени. В. Душа компании, мудрый, начитанный, преданный, нежный. С первого взгляда ничем не примечательный, но если узнать его получше, понимаешь, что он искренний и интересный, в нем что-то есть, и это что-то не умрет в нем никогда. Наши первые разговоры и встреча потрясли меня до глубины души. Это было так интересно, парадоксально и необычно, настолько, что меня сразу начало к нему тянуть. Он пробудил во мне такие эмоции, чувства и желания, которых не удавалось пробудить еще никому. Это было потрясающе. Да и до сих пор, когда он говорит со мной или прикасается к любой части моего тела, я чувствую, что по-настоящему жива поэтому я так переживала, когда он написал мне. После этого мне долго казалось, что мне в жизни ничего больше не интересно, что я просто существую. Тогда, конечно, я его любила. Это была самая искренняя, настоящая и честная моя любовь на тот момент. Его очень сложно понять, так же, как и меня. Но теперь я могу разложить по полочкам этот феномен. Внешний образ у него пофигистический и свободный, Он не выражает и не показывает своих чувств, боится чего-то. Вэ даже их скрывает. И это мешает ему наслаждаться жизнью в полной мере. На самом деле он чувствует больше, чем хотел бы показать окружающим. Его нужно раскрыть. Когда мы были вместе в январе и феврале 2012 года, он раскрывался мне. Раскрывал свои чувства и эмоции. Я тогда чувствовала себя самой счастливой. Не столько из-за его признания, сколько из-за того факта, что он всегда такой скрытный и в то же время юморной, раскрыл передо мной себя настоящего. То есть мне удалось до него достучаться. Я тогда безумно этому радовалась. Нужно дарить ему счастье, чтобы вдохнуть в него жизнь. И самое интересное, что это хочется делать. Если В может пробуждать в ком-то счастье положительные эмоции и придавать смысл чьей-то жизни, то он точно может быть уверен, что живет не зря. В день моего рождения было очень больно. А на следующий день он написал мне те ужасные слова, и поэтому я праздновала с близкими родственниками со слезами на глазах. Когда мы были вместе, я ощущала безмерное счастье, и моя жизнь впервые во взрослом возрасте наполнилась глубочайшим смыслом – делать кого-то счастливым. И он это разломал. Тогда у меня была очень сильная депрессия. Позже я начала использовать силу мысли, с которой меня познакомил моя первая большая любовь. Да, я представляла в своей голове разные ситуации, связанные с ним в надежде, что они сбудутся. Я делала это, но я знала, что этого никогда не будет, потому что он никогда после не хотел даже меня видеть. Но я так сильно этого хотела, что вчера все то, о чем я мечтала, сбылось. Мы были на дне рождения нашей АА. Я была под шофе. Все гости, кроме нас, уже ушли, ну, а мы, конечно же, остались. И все пошли укладывать детей спать. Хозяева близнецов, а М – Я зашла к С и была удивлена. В темноте их, красивой детской, у ее кровати сидела М и рассказывала ей Золушку по памяти. Я с бокалом холодного мартини тоже села рядом послушать ее потрясающую технику. М закончила, и С попросила еще одну сказку. Колобок был следующим. Я была как будто в каком-то немного другом мире. И вот на последних словах сказки меня позвала мама. Я вышла, она дала мне мою сумку с телефоном со словами «Если бы я была абсолютно трезвая, то я бы уже не отреагировала так спокойно и оперативно». Но, правда, я переспросила ее «Что? В?» «Зачем он мне звонил?» Взяла телефон, набрала «В» и пошла на кухню и он тогда сказал то, что я хотела услышать. Две сказки в исполнении «М» сменились другой, уже от моего «В». Сила мысли опять сработала, когда я уже давно перестала надеяться и успела его разлюбить. «Спасибо, Д. Мы пришли домой, и я поехала к ним». Почти на все мои вопросы о нас «В» отвечал молчанием. «Вы теперь знаете, что это не показатель в его случае». Поэтому другая нормальная девушка подумала бы, что он позвал меня просто потому, что соскучился по сексу, ласке и заботе. В начале ночи я так подумала после его пьяных приставаний и фраз. Но то, что происходило потом... Он признался в том, что хочет со мной встречаться. На мою фразу «ты ведь говорил, что я тебе больше не нравлюсь и даже не хотел меня видеть» ответил. «Ты встречался с кем-нибудь после меня?» Ты заходишь на мою страничку? И как часто? Я в шоке. Нет, нет, нет. Моя лекция о том, какой он оказался. Меньше трех недель. Ой, извини, я ведь знаю, что тебе неприятно слушать о каких-то других парнях. Он один из тех редчайших людей, которые меня всегда поймут. Он очень хорошо ко мне относится. Дальше было вообще что-то волшебное и искреннее. Вскоре после моей фразы «Не поступай больше так со мной», это просто бесчеловечно, он сказал мне следующее. «Я завтра его тогда обязательно найду и прочитаю». И он мне шепотом прочел стихотворение, которое находится в начале. Я поняла почти весь смысл. «А ты как думаешь?» «А тогда зачем мне говорить мой смысл, если ты не хочешь говорить мне свой?» «Мой смысл». После всего этого я узнала его с новой стороны. Как же забавно в жизни бывает. Люди, которые нравятся и которым хорошо друг с другом, все равно рано или поздно встретятся снова. Оказалось, что все серьезнее, чем я думала. И снова я ощущаю вкус к жизни. Чувствую, что она полностью заполнена. Заполнена кем-то. Просто счастье. И самое главное, то, что я ему нужна. Но это может плохо кончиться. Постскриптум. В. Прошу у тебя прощения за то, что я, может, выложила тут твои и наши слишком интимные вещи. Я просто хотела максимально передать свои чувства, эмоции и общий смысл всего изложенного. И я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Мы слишком родственные души для этого. 17 апреля 2012 года. Письмо к ВБ. «Привет, Валь. У тебя же все хорошо, я надеюсь. И дома у вас вы из голода не умрете? Я вот все читаю «Одиночество» в сети. Интересно. Я обязательно дочитаю, как и сказала. Я хотела тебе сказать, что мне не нравится, когда ты ведешь себя грубо со мной, как быдло. Почитала про них на лурке, ты очень мало на них похож. Мне ужасно неприятно каждый раз после твоих грубых реплик. Я тебя никогда ни о чем не прошу. Максимум пододвинуть ко мне подушку, а ты так злишься и потом даже не извиняешься. Зачем тогда продолжать этот дебильный, порочный, но приятный круг? Я никак не могу понять. Знаю, скажешь мне, похуй, не нравится что-то, иди. Найдем друг другу варианты получше. Страшно даже что-то отвечать на это. Потому что ты же не хочешь брать на себя ни капли ответственности, в то время как я готова на это. А не спорю я с тобой, потому что боюсь». Избегаю конфликта и только. Но если хочешь поспорить с моим мнением, всегда пожалуйста, вспомним первое время». Про быдло там, кстати, написано следующее. Согласно одной из трактовок, быдло – это те, кто не способен отрефлексировать свои действия с нескольких разных точек зрения. То есть быдло не может посмотреть на себя со стороны глазами другого и вообще принимать какую-либо точку зрения, отличную от общепринятой. Ты не принимаешь и не хочешь понимать других мнений, кроме своего. В этом твое упущение, и поэтому потерянность тебя как личности. Ты так ни с кем никогда не уживешься. Я не хочу тебя обидеть ни в коем случае, но, мягко говоря, ты не очень уважительно обращаешься и воспринимаешь девушек. После твоего подтверждения, что ты думаешь только о себе, а обо мне нет, я в замешательстве, в сильном. Вроде знаю, что нужно делать в таких случаях, но не могу. Постскриптум. С такими темпами у меня скоро совсем пропадет желание что-то для тебя делать, потому что в любых отношениях должна быть взаимность. Взаимная отдача, понимаешь? Надеюсь, поймешь. Письмо к В.Б. В. Я бы хотела, может, не писать тебе больше, хотя это немного ложь. Но я не могу этого не делать, потому что ты мне дорог как бы это удивительно для тебя не звучало. И, может быть, я очень глупая, что делаю все это, но... О моих чувствах и намерениях я написала в другом письме, в своем первом любовном письме, написанном от руки, которое, я надеюсь, дойдет до адресата, то есть до тебя. Для меня важно, чтобы ты прочел это и то, что написано там, но, к сожалению, никак не удается передать тебе его лично. В, ты знаешь, что я сама на себя не похожа?» Никто не вызывал у меня таких чувств, эмоций, привязанности и желания заботиться, черт возьми. А ты так легко смог от меня отказаться, что я до сих пор пребываю от этого в шоке. Не буду рассказывать, как мне было, ты вряд ли оценишь страдания какой-то там сильной духом девушки, с которой ты в свое время занимался любовью и не только. В любом случае, мне очень и очень жаль, что ты выбросил мои любовь, ласку и заботу за порог своей квартиры. Я просто этого не понимаю и то, как можно сначала говорить «А после этого?» Я этого не пойму. Это просто не укладывается в моей голове. «Почему я не отстаю от тебя никак?» — спросишь ты. «Ты сам знаешь, как я тебя люблю, что ты для меня значишь и как я к тебе привязана». Вот и ответы. «В. Гордость не гордость, но факт остается фактом. Я не могу без тебя. И мне никто не нужен». Получается, опять же, кроме тебя и мне нужно тебе передать то письмо, если позволишь, конечно. В.Б. Лично в руки. Для начала привет, дорогой мой В. Хотя ты не читаешь того, что я пишу, и, скорее всего, я могу писать все, что угодно и как угодно, хоть своей кровью, ты все равно не прочтешь моих писем. Но я продолжаю писать тебе снова и снова. Я надеюсь, что в один прекрасный миг Хотя бы от скуки ты все же прочтешь это. Наверное, ты устал от меня и моих попыток приблизиться к тебе. Осознаешь ли ты, что все это я делаю лишь по той причине, что мне до сих пор важно понять тебя? Почему и зачем, спросишь ты. Хотя нет, ты навряд ли спросишь, но вполне, может быть, проскользнет такая мысль в твоей голове. Просто я чувствую, что мне это нужно и важно. Как будто в этом кроется что-то ценное для меня. Кстати, я посмотрела The Wall. Без перевода и в одиночестве. Я уловила настроение главного героя в более правильном ключе, нежели когда мы смотрели вдвоем с тобой. Еще Есенин. Мне очень понравилось и отчасти потому, что я смогла увидеть в нем что-то от тебя. Наблюдая за ним, могу познать тебя. Вы очень схожи. Жаль, что не посмотрела раньше. Возможно, что-то сделала бы иначе. Спасибо тебе за то, что рассказал столько нового. Открыл для меня новый мир, мир, в котором живешь ты. «Да, во мне много чего такого, что, возможно, не нравится тебе. Но, однако, я стараюсь это исправить, и не для того, чтобы понравиться тебе, а для того, чтобы в будущем не совершать таких ошибок. Знаешь, когда я досмотрю Есенина, мне захочется встретиться с тобой и обсудить многое, в том числе и то, что я нашла схожего с тобой. Надеюсь, что буду права, и, возможно, это нас с тобой снова сблизит. Я люблю тебя и ненавижу одновременно». Да, это заезженная фраза, и она достала одним своим звучанием, но она никогда не достанет своим смыслом. Ты пользовался мной, ты обращался со мной как с вещью, и меня это злило. Однако сейчас я понимаю, ты просто не умеешь иначе. Или не можешь иначе. Ты боишься любить, ты ненавидишь любовь. Я тебя понимаю в этом. Я понимаю тебя, как, пожалуй, никто другой. Но мы по-разному к этому относимся. То, в чем ты видишь слабость, я вижу силу. То, в чем ты видишь лишь усмешку, своим циничным взглядом оценивая ситуацию, я вижу смысл существования. Ты думаешь, что что-то может ограничить твою свободу? Что ж, много кто так считает. Пойми, что я никогда этого не сделаю и не делала. Во всяком случае, мне так кажется. Если когда-то я все же что-то такое сделала, то прошу прощения. И если ты мне объяснишь, где и в чем я ошиблась, то больше я так не буду поступать. Никогда. Я обещаю. Ты думаешь, что всем на тебя наплевать? Это всеобщее заблуждение. У каждого есть люди, которым не пофиг на него. В. Мне на тебя не наплевать. Далеко не наплевать. Я хочу быть с тобой и заботиться о тебе. И могу сказать тебе это в лицо. Может, будет лучше для осознания? Хочешь – верь, хочешь – нет. Постскриптум. Я нашла свою любовь настоящую, искреннюю и, возможно, вечную. Я хочу заботиться о ней, быть всегда рядом, делать все для того, чтобы ты был счастлив, ибо ты и есть моя любовь. Я сама удивлена, но можешь мне поверить. Жаль, что любовь слишком жестока ко мне. Пост-постскриптум. Очень много вдохновения, мыслей и стараний было потрачено для написания этого письма. Надеюсь, ты его оценил. Твоя навсегда Катя. Твоя женщина. Издательство «Русская правда» от 3 мая 2012 года. Я досмотрела Есенина 4 мая 2012 года. Письмо к СК Мой милый С, настало время и для тебя написать письмо. На мой наивный взгляд, это всегда был прекрасный способ достучаться до человека, который не мог воспринимать мои слова с должной для меня серьезностью. Любовь. Это прекрасно, и она у нас есть. Я снова счастлива, но в этот раз особенно сильно. Не могу не отметить особенности твоего молодого возраста. Я всегда верила, убедилась в этом после столкновения в своей жизни с абсолютно разными людьми, что людям нужно доверять. Но не терять голову, что главное в людях – это искренность. Остальное не так важно. Я никогда никого не осуждала, не осуждаю и не буду судить. И не понимаю, почему ты позволяешь себе это. Это отвратительно. По крайней мере, лично у меня это вызывает такое послевкусие. Также признаком дурного тона и невоспитанности, которым ты грешишь, а я также никогда не позволяла, позволяю и не буду позволять, являются твои оскорбительные слова в адрес кого нибудь попадя. Это немыслимая дерзость. Нужно держать свое мнение при себе, и по меньшей мере это просто неприлично. Меня переполняет гнев и разочарование от того, что Такой прекрасный современный Дориан Грей опускается до уровня быдла. И не бойся, что потеряешь меня. Я этого не допущу. Пойми меня, пожалуйста. Мне очень сложно терпеть твою ревность и то, как ты оскорбляешь меня, мою маму и остальных людей, с которыми ты никогда не был знаком и не будешь знаком. Невозможно это выносить. Да, женщины созданы для того, чтобы их любили, а не понимали. Оскар Уайлд но все же мне с трудом удается сосуществовать с человеком с такими пуританскими и примитивными взглядами. С.К. С любовью от Кати Герт. 6 июля, 2013 год.